Глава 10 Сутулясь, Дагон и Габи следовали по тесному низкому тоннелю за своим спасителем. Последний не испытывал какого-либо дискомфорта благодаря низкому росту. «Откуда здесь гномы?» – шепотом спросила ведьма Дагона. «Не знаю, кто это, но точно не гном», – ответил тот, не отрывая взгляда от коротышки. Дворф, представившийся турогом, уверенной пружинистой походкой, вел за собой спасенных людей. Уже два поколения его семья разрабатывала пласт мифриловой руды, того самого черного камня, что люди по незнанию выбрасывали с отработанными породами. Многие столетия дворфы бережно хранили тайну выплавки и обработки мифрила. Но не они, ни люди не знали о том, что данный металл в больших количествах нейтрализует магию. Сегодня день открытий. «Честное слово!» – вещал улыбчивый бородатый коротышка. «Мы ведь даже не знали, что идем ноздря в ноздрю с вашими шахтерами». «Вот батя обрадуется!» Он, когда эту шахту разрабатывал, ему все голоса мерещились. Думал, пить меньше надо. Даже пытался завязать с мшистым. «А Эва на чё выходит? Люди за стенкой шумели!» «Эх! Кстати!» «Добро пожаловать в Дорфийские шахты горы Драхиит!» Обрадовалась этой новостью Габи, если у закаленной магии ведьмы в тоннелях сдали нервы, что говорить о простых смертных. «А вы больше никого не встречали?» – спросила она. «Да знамо дело, встречали. Мальчонку такого высоченного и худого. Чем вы только своих детенышей кормите? Это ж надо, кожа до кости». «Рост метр двадцать, волосы темные кудрявые зовут Джейми?» – нетерпеливо выпалила Габи. «Ага, точно его!» – кивнул Торук и, немного помявшись, решился задать давно волнующий его вопрос. «Если не секрет, зачем тебе метла?» «Люблю подметать пол, как только выдастся свободная минута», – ответила Габи. «О, но тут не стоит мести, грязь в шахтах – дело обычное» только пыль поднимешь. Вот и моя вагонетка. Садитесь». Втроем они едва уместились в небольшой деревянной коробке. Габи села на крохотной скамеечке. Даган, поджав к себе колени, сразу разместился на полу. То рук занял место напротив, стараясь не отдавить мужчине ноги. К слову, у него не получилось. «И сколько еще подобных тоннелей расходится от вашей горы?» – спросила Габи, пытаясь перекричать стук колес и встречный ветер. «Немного», – уклончиво ответил Торук. Дворф нервно поерзал на скамейке. Кончики торчащих из-под косм ушей предательски покраснели. В большинстве своем невысокий народец был мирным и дружелюбным, но случались и исключения из правил. Несколько столетий назад престол драхита занимал Адалар, отец нынешнего короля Аделрика который впоследствии получил прозвище «Хитрый». Дело в том, что примерно в тот же период небольшое плато на Драхийском хребте заняли люди, и старый правитель расстроился. Это был вопрос времени, когда они начнут разрабатывать свои шахты, добывать драгоценные камни и металлы, тем самым истощая ресурсы горного хребта. Но что еще хуже, создадут ненужную конкуренцию. И Адалар – принял волевое решение копать шахты к плато, чтобы в будущем окружить ими поселение людей, не оставив последним ничего ценного. Адалар Хитрый был хорошим королем горы. Он не испытывал неприязни к людям, но действовал исключительно в интересах своего народа. То рук задумчиво почесал затылок. «Все же забавно получилось с шахтами», – подумал он. «По расчетам инженеров», – Они должны были встретиться с людьми километра через четыре, не раньше. Но разве можно было предугадать скорость развития их горной промышленности? За последние несколько десятков лет они сильно шагнули вперед, и то рук в очередной раз восхитился дальновидностью почившего короля. Длинный темный туннель закончился. На пути стали встречаться освещенные ответвления, небольшие островки с вагонетками и рабочие, все как на подбор невысокие и коренастые. Длинные бороды украшали замысловатые плетения коз, придавая местным особый колорит. Габи смотрела по сторонам, пытаясь подмечать детали, но картинка слишком быстро пролетала перед глазами, вагонетка даже не думала замедляться. А вот и главная площадь дрехиита. Радостно сообщил Торук, когда вагонетка остановилась. У ведьмы перехватило дыхание. Многоярусный подземный город поражал своими размерами. Нехватку растений восполняли светящиеся мхи и грибы. Причудливая резьба украшала ставни и двери. Нередко встречались инкрустации полудрагоценных камней, и серость пещеры разбавляли яркие краски. Удивительный город! выдохнула с восхищением Габи. Дагон и вовсе ее прослушал, не в силах оторваться от потолка, где северным сиянием разливались вкрапления неизвестной ему породы. «Идемте, я отведу вас к королю», позвал за собой Турук. «Как?» – удивился Дагон, «Сразу к правителю?» «А что тянуть кота за хвост? Вы явно не разбойники. Опять же, мальчонку описали» че они шпионы. Они прошли мимо огромных колонн и оказались в зале боевой славы. По крайней мере, так подумала ведьма. Стены украшали объемные фрески из камня, где бородатые дворфы, отличавшиеся друг от друга плетением коз, призывно поднимали в воздух кайло. В глубине зала из каменной стены выступал вырезанный прямо в породе трон. От его изголовья причудливым плетением ветвей вырастало каменное семейное древо где на малахитовых листочках угадывались имена представителей династии, бравшей начало много веков назад. То рук из-за бархатной шторы показался пожилой дворф со свиной рулькой в руках. Здравия, ваше сочество! Я еще людей нашел! Старик на секунду замер. У незваных гостей появилась возможность получше рассмотреть короля Драхиита. Ростом он был невелик, как и все дворфы. Длинную до пояса бороду украшали косички, которым позавидовала бы любая модница из рокшера. Благородная седина давно вытеснила все краски, заменив собой некогда огненно-рыжие волосы. Одет же король был просто – штаны, льняная рубаха да огромные кожаные сапоги. – Йохана, у нас гости! – крикнул во всю глотку король Драхиита так, что Габи захотелось заткнуть уши. Ворча себе под нос, появилась полная дворфийка и небрежно всучила регалии королю. «Йоханна то, Йоханна сё! Нет, чтоб сына найти!» проворчала она и скрылась за шторой. Дворф одной рукой накинул на плечи пурпурный плащ, водрузил на голову увесистую корону и растерянно уставился на рульку, не зная, куда ее деть. «Давайте я подержу!» вызвался Торук, и глаза его жадно блеснули. Бедный работяга дважды откладывал обед из-за людей в шахтах. «Торок!» – позвал король, когда образовавшаяся тишина затянулась. «Ах да! Даган и Габи из рокшера «Преклонитесь перед его величеством, королем Аделриком, повелителем горы драхиит. торжественно продекламировал дворф, пока старик принимал не менее торжественную позу на троне. «Гости горы неуклюже поклонились», Впервые в жизни они встречали особу королевских кровей. «Госпожа Йохана, у вас мшистого нет?» Тут же переключился турук. «Иди на кухню, все там есть!» Отправил его Аделрик, желая поскорее избавиться от бестолкового соплеменника. Момент был испорчен. Габи с Даганом явно не прониклись благоговейным трепетом и испытывали любопытство и неловкость. «Что такая парочка?» Забыло в шахтах. Неужто молодежи уединиться больше негде? Ваше Величество, вы все не так поняли, попытался объяснить Дагон. Да-да, хмыкнул король, потирая бороду. Сам таким был лет триста назад. Мы искали в заброшенной шахте Рокшира мальчика, с нажимом сказала Габи. Случился обвал. Нам повезло уцелеть, но единственный выход оказался завален. «Мальчик два часа как ушел вместе с торговым караваном. Кто ж знал, что в шахтах он был не один? Не волнуйтесь, люди там хорошие, проверенные. Я бы и своего сына с ними отпустил», — сообщил Аделрик и погрустнел. «Все будет в порядке. Торговцы выйдут по тропе на восток к Тулси, а оттуда уже в рокшер Заодно мальчика отведут домой. Спасибо, Ваше Величество. Не знаем, как вас и благодарить». «Вообще есть одно дело, которое вы могли бы для меня сделать», – ухватился за возможность король. Эм, «Только и успел выдавить из себя дагон в качестве протеста. Но как объяснить королю, что это была лишь фигура речи?» «Мой сын Норда несколько дней назад покинул родной Драхеид. Он простоват, понимаете, и никогда не уходил за пределы горы, как бы ни влип в неприятности». Скорее всего, он сейчас в тулсе, и гордость не позволяет ему вернуться домой. Мы немного поссорились. А Делрик на секунду прервался, чтобы прочистить горло. «Просто передайте, что мы ждем его домой». «Эм...» — снова повторил что-то невнятное Даган. «Хорошо», — ответила Габи за него. «Заодно попробуем догнать караван». «Что бы там ни говорил король Драхиита», Лично она торговцев не знала, а значит, и доверия к ним не испытывала. Когда официальная часть приема была закончена, адалрик оставил регалии на троне и вызвался проводить Габи с Дагоном на поверхность. Подобная простота и непринужденность не могла не удивлять людей. Наместник захолустного Рокшира имел больше спеси и высокомерия, чем король самой высокой горы Драхиитского хребта. А Делрик вывел их в большой туннель, через который свободно проезжали торговые повозки, и люди могли идти, выпрямившись, в полный рост. Что примечательно, он охранялся одним единственным дворфом. Тот сидел на табуреточке около массивных металлических дверей, смотрел наружу через крохотное окошечко и пропускал торговцев, иногда заблудившихся путников, но таковых не было уже лет пятнадцать. Увесистые щеколды, замки и засовы вскоре были открыты, и Габи с Дагоном сделали шаг за порог. «Счастливого пути! Я бы на вашем месте поспешил. Температура ночью с каждой минутой становится все ниже и ниже, и вы рискуете замерзнуть насмерть». Помахал им на прощание улыбающийся Аделрик, и двери со скрежетом закрылись. В горах и вправду было прохладно. Ведьма потрясла метлой. Магия все еще не работала. «В ведьмин хвост!» – зло выругалась Габи. Она надеялась сесть на метлу и улететь вперед, снова бросив Дагона. Он нахмурился и, спрятав ладони под мышками, пошел вперед. Ведьма его догнала. Быстрый шаг помог путникам согреться. «Дагон, тогда в темноте...» «Забыли». «Что?» – опешила ведьма. «Ничего, будем считать, в шахте номер 13 ничего не было». Он, безусловно, уловил грядущую просьбу и не дал ей прозвучать вслух. Кажется, Габи должна была испытать облегчение, но вместо этого разозлилась. «Я лично так уже давно считаю», – фыркнула девушка, и, будь у нее хвост, непременно бы и махнула. «Ага». Короткое, порывистое слово прозвучало хлестко и равнодушно. Ведьма перевела взгляд с его спины на метлу. «Вот бы его хорошенько огреть» подумала Габи, но страх сломать любимое средство передвижения ее остановил. И вообще, с чего это она плетется сзади? Задрав нос, девушка с помощью короткой перебежки оказалась впереди. Взору открылась широкая горная тропа, аккуратно выложенная камнями. Поначалу уйти с горы было легко и приятно, но вскоре ноги начали уставать. Руки Габи замерзли. Она, в отличие от Дагона, не могла их спрятать, так как правый придерживала шляпу, а левой – метлу.